Голова 14. Н. Свежесваренный кофе. После моего столкновения с полковником я ворочалась в постели всю ночь, а Хетти спала, как сурок. Я не заметила у нее никаких признаков хвори. Она не потела, не стонала, не бегала к горшку. От ее дыхания не пахло болезнью. На следующее утро, когда я сражаюсь с виноградными листьями в саду, и молю Бога, чтобы меня не отправили прислуживать за столом, она прибегает, завязывая на ходу передник. Взбудораженные волосы выпростались из-под чепца «Ты помнишь, что я главная?» Она приседает рядом, блестя глазами. «Ты же заболела!» «Ничего подобного!» Она беззаботно качает головой. «Значит, полковника будешь обслуживать ты?» Она бросает на меня победный взгляд. — Ага, значит, он показал тебе свою свиную сосиску и каштанчики. Я испытываю грандиозное облегчение. Страх и одиночество уходят. — Ты поэтому сбежала? — Да, знаю я таких. Видно, потому они и приехали безгорничной. И теперь я должна мыть их горшки и разжигать камин у них в комнате, и развешивать одежду, и приносить воду, все делать. Я удивленно хмурю брови. Ты сказалась больной, чтобы я увидела его... его сосиску. Им нравится, когда такое случается, — говорит она с красной и блестящий от драматичности момента физиономии. Это часть их маленькой игры, и мы должны подыгрывать ему, прежде чем он получит по заслугам. Я продолжаю обрывать виноградные листья, в голове непроглядный туман. О чем она толкует? Если не будет жильцов... Мы не получим жалования, значит, надо подождать, пока он заплатит по счетам. Потом мы его проучим. А пока не смотри под стол и ничего не бойся. Она дергает носом, как септимус, когда ему доводится учуять запах мяса. Я видела. У папы, сообщаю я, не желая выглядеть в ее глазах неопытной деревенской девчонкой. И у брата. Но не при таких обстоятельствах. Конечно, нет. Но видела. «Так ведь не за столом же, дурочка!» Она права. «Нет, но если бы мадам увидела, она бы попросила их покинуть ее дом?» «Ага, как же! Он для этого слишком хитрый. Они показывают свои сосиски только беззащитным, перепуганным служанкам». «А как же бедная миссис Мартин?» Спрашиваю я, внезапно почувствовав острую жалость к жене полковника, вынужденной сидеть рядом, пока он играет в свои грязные игры. «Никакая она не бедная», — фыркает Хэти. «Почему же она не положит этому конец?» Удивленно спрашиваю я, думая, как мы с папой привязывали маму, чтобы та не раздевалась на людях. Теперь ее заперли в сумасшедшем доме, а полковник Мартин наслаждается жизнью и ездит на воды с джентльменами и дамами из Лондона. Ей удобно закрывать на это глаза. Как бы то ни было, теперь я буду им прислуживать». Она поднимается и вздыхает, внезапно утратив весь свой задор. Я спрашиваю, как она собирается проучить полковника. Она подносит палец к губам. «Я не могу тебе сказать, но у меня есть план, так что ничего не бойся». Она наклоняется и обнимает меня. От этого незначительного проявления дружелюбия я мигом забываю о полковнике. Вернувшись на кухню с виноградными листьями, Я непроизвольно улыбаюсь. «Я вижу, прогулка в саду подняла тебе настроение», — с улыбкой замечает мисс Элиза. Не зная, что ей ответить, я растягиваю губы в улыбке и киваю, думая про себя. «У меня есть подруга. Подруга. И я больше не буду прислуживать за столом». «Полковник с супругой попросили кофе, и готовить его будешь ты», — объявляет мисс Элиза. «Обжарь кофейные ягоды в сотейнике над огнем», постоянно помешивая. Я никогда не видела кофейных ягод, а у миссы Лизы их целая банка. Когда они поджариваются, кухню наполняет чудесный аромат, густой и темный. Затем она мелит их в специальной мельнице, и мне до смерти хочется попробовать эти странные плоды, благоухающие лесом, кожей и медом. И чем-то еще, по-моему, лесными орехами, которые собирала и колола камнями мама. Все это время мисс Элиза рассказывает мне, как обидно, что в Англии никто не умеет готовить кофе. Нет смысла покупать дешевые ягоды, а обжаривать и молоть их нужно перед самым приготовлением. Она в последний раз поворачивает ручку мельницы и добавляет, будто вспомнив. Молоко должно быть горячим, а сливки — самыми свежими и холодными. От воспоминаний о маме, коловшей лесные орехи, Меня отвлекает хетти которая пришла за кофейником. Она многозначительно мне подмигивает и исчезает в водовороте хлопающих дверей и пара. И меня охватывает волнение. Что она задумала? Я мою сотейник, а мисс Элиза наливает немного густой коричневой жидкости, фарфоровую чашечку, крошечную, не больше моего мизинца. Медленно размешивая напиток, она спрашивает. «Как ты думаешь, чем месье Саер начиняет голубей. Я задумываюсь. Надо было получше расспрашивать Джека в его прошлый приезд. «По-моему, обычным сливочным маслом», — говорю, наконец, я. Она улыбается мне той своей улыбкой, от которой начинает казаться, что я иду по мягким розовым облакам. Я обваляю кусочки свежего масла в каенском перце, или можно нафаршировать их мелкими грибочками и сделать грибной соус. «Наверное, подадим их на хрустящем крест-салате». Я никогда не могу понять, со мной она говорит или сама с собой, но на всякий случай киваю. Уже допивая кофе, она замечает мой взгляд и говорит. «Хочешь глоточек?» Я тут же вспоминаю миссис Торп. «Знай свое место, знай свое место!» и выкидываю ее из головы. «Да, спасибо, мисс». Она двигает ко мне фарфоровую чашечку и смотрит, как я пробую. Горечь, сладость, лёгкая зернистость. Я задумываюсь, как должна выглядеть кофейня. Джентльмены в цветных чулках, шуршание газет, запах трубочного табака, умные разговоры и книги. Джек рассказывал мне о кофейнях и театрах, о каретах с благородными дамами и джентльменами, мчащих по улицам Лондона, «Мои мысли несутся быстрее этих карет». «О чем ты думаешь?» — спрашивает мисс Элиза. «Я рассказываю ей, что представила себе кофейню». Она улыбается и говорит своим переливающимся голосом. «Давай посмотрим, понравится ли наш кофе полковнику. Он из Лондона, а значит, привык к самому лучшему». «А я думаю, интересно». Не размахивает ли он прямо сейчас своей сосиской с каштанчиками перед лицом Хэтти? Затем вспоминаю о миссис Мартин, которая должна сидеть и притворяться, что ни о чем не ведает. Что-то неприятно ворочается у меня в животе. Вернувшись на кухню с кофейником, Хэтти сообщает, что полковник передает благодарность шеф-повару, и мисс Элиза от радости делает несколько изящных па вокруг стола. Позже, относя залу под кусты черной смородины, я прохожу мимо полковника и его супруги, которые садятся в закрытый экипаж. Глядя на ее пышный круп, исчезающий в недрах кареты, я задумываюсь, чувствует ли миссис Мартин такой же стыд, как я, когда мама раздевалась на улице, испытывает ли ту же беспомощность, зная, что не может остановить своего мужа. Что бы посоветовал ей викарий Торп, думаю я. устроившись на подушках Она поворачивает голову к окну и видит, как я стою в кустах, а мне в лицо летит пепел. Она бросает на меня злобный взгляд, брезгливо кривит губы и отворачивается. А я чувствую себя маленькой и презренной. Я вспоминаю вкус кофе, приготовленного мисс Элизой, и хорошее настроение возвращается. Неправильно сказал Джек, что Бог в корочке хлеба. Бог в глотке кофе. Кощунственно думаю я.